Большой Джордж стоял над кроваткой дочери с нетронутой тарелкой овсянки. «Ну, пожалуйста, съешь ложечку за папу, ладно? Одну малюсенькую ложечку за своего папу, детка. Ну, что тебе хочется? Хочешь, папа принесет тебе сахарного котика?» Озорная птичка, которая в свои шесть лет весила всего тридцать фунтов, лежала безразличная ко всему на свете, с погасшими глазками и качала головой. «Хочешь, мама сделает тебе печенье?» — спрашивала ее Анзелла. «Хочешь печенье с медом, деточка?» «Нет». «Миссис Иджи пришла к тебе, и миссис Руфь. Смотри, какую вкуснятину принесли. Ну, съешь кусочек». Девочка отвернулась к стене, на которой висели фотографии из журналов, и что-то буркнуло. «Что, деточка?» — наклонилась к ней он Онзелла. «Ты говоришь, что хочешь печенье?» Озорная птичка еле слышно сказала. «Я хочу мисс Фэнси» зелла отвернулась вся в слезах. Но «Ну вот видите, мисс Руфь, она вбила себе в голову, что хочет поехать посмотреть эту слониху и больше ничего не желает. Говорит, что не станет кушать, пока не увидит ее». Иджи с Большим Джорджем вышли на крыльцо и сели на потрепанные зеленые раскладные стулья. Большой Джордж смотрел в сад невидящим взглядом. «Мисс Иджи, я не могу допустить, чтобы моя девочка умерла, не увидав эту слониху». «Джордж, ты же знаешь, нельзя тебе сейчас в парк Эвандейл. Там только что на прошлой неделе Куклос-клан устроил очередное сборище. Они тебе башку снесут, как только ты войдешь в ворота». Большой Джордж помолчал немного и сказал, «Ну что ж, тогда им придется снести мою башку, потому что я лучше буду мертвой в земле лежать, лишь бы не видеть, как моя девочка мучится». Иджи знала, что это не пустые слова. Этот огромный мужчина, который мог поднять и унести здоровенную свинью, Так нежно и трогательно любил свою дочку, что, если он Зэлли случалось шлепать ее, не выдерживал и убегал из дому. А когда под вечер возвращался с работы, озорная птичка бросалась к нему, карабкалась, словно по дереву, и обнимала за шею. Она могла обмотать его вокруг своего мизинца, словно ленту новогоднего серпантина. В этом году он мотался на трамвае в Бирмингем только ради того, чтобы купить ей пасхальное белоснежное платье и туфельки. Утром на Пасху он онзелла заплела кучеряшки озорной птички в маленькие косички и повязала белые банты. Сипси, увидев девочку в этом наряде, расхохоталась и сказала, что она похожа на муху, попавшую в кувшин молока. Но Большого Джорджа совсем не беспокоило, что дочка у него черная, как полуночное небо, и что у нее курчавые волосы. Он взял ее с собой в церковь и посадил на колени, будто она принцесса Маргарет Роуз. Поэтому, чем хуже становилась озорной птички, тем больше Иджа волновалась за Большого Джорджа. Он мог... Бог знает, что натворить ради своей крошки. Прошло два дня. После ливня было холодно и сыро. Культяшка возвращался из школы по рельсам, вдыхая дым сырых сосновых дров, валивший из труб близлежащих домов. На нем были коричневые вельветовые брюки и видавшие виды кожаная куртка. И все же он продрог до костей. Добравшись, наконец, до кафе, он уселся на кухне перед печкой, уши, отогреваясь, горели огнем. «Милый, но почему ты не надел шапку?» — укоряла его Руфь. «Забыл. Ты же не хочешь заболеть, правда? Нет. На кухню вошла Иджи, и культяшка обрадовался ей. Она подошла к шкафу и, надевая пальто, спросила, не хочет ли он прокатиться с ней и с Моки до Бирмингема. Им надо попасть в парк Эвандейл». Он подскочил, как ужаленный. «Еще как хочу! Ну, тогда пошли!» Руфь воскликнула. «Минуточку, а уроки? Нам совсем немного задали. Если я тебя отпущу, ты обещаешь мне все сделать, когда вернешься? Да, мама?» «Иджи, вы ведь только туда и обратно!» «Конечно! Мне надо всего лишь поговорить там с одним человеком!» «Ну, ладно! А шапку-то культяшка!» Но он уже выбегал из дверей. «Пока, мам!» Руфь сунула его шапку Иджи. «Постарайтесь вернуться до темноты!» Обязательно вернемся, не скучай. Они забрались в машину и поехали в Бирмингем. В двенадцать ночи Руфь уже места себе не находила, как вдруг раздался телефонный звонок. Руфь схватила трубку, это был Смоки. Он выпалил: «Не волнуйтесь, мисс Руфь, с нами все в порядке» и повесил трубку, прежде чем Руфь успела хоть слово сказать. В пять сорок пять утра Руфь помогала Сипси готовить завтрак для первых посетителей. Он с не было, она осталась дома с озорной птичкой, которой стала хуже. Руфь вся изнервничалась, культяшка, Иджи и Смоки до сих пор не вернулись. «Да приедет она», — успокаивала ее Сипси. «Она же вечно так, удерет и нету ее. Она не допустит, чтобы с мальчиком что-то случилось». Через час Грэди Килгар с друзьями, которые зашли выпить кофе, услышали звук трубы. Затем вдалеке все громче и громче затренькали рождественские колокольчики. Все бросились к окну и застыли, не веря своим глазам. По соседству в салоне красоты опол, которая только что вылила чашку зеленого шампуня на голову клиентки, выглянула в окно и завизжала чуть ли не до смерти, напугав бедную Луи Сотис. Мисс Фэнси, вся разряженная в кожаных браслетах на щиколотках, со всеми своими колокольчиками с ярко-красным плюмажем, прошествовала мимо кафе, покачивая хоботом. Она направлялась в Трутвель. Сипси, выйдя из кухни и увидев в окне огромное животное, тут же спряталась в ванной комнате и заперла за собой дверь. Через секунду в кафе ворвался культяшком. «Мам! Мама! Выходи!» и выскочил обратно, таща за руку Руфь. Пока мисс Фэнси шла по трутвелю, поднимая красную пыль, двери всех домов распахивались, а воздух наполнялся восторженными воплями ребятишек. Изумленные родители, кое-кто еще в ночной рубашке или пижаме, а то из бегуди в волосах, стояли в дверях, потеряв дар речи. Джон Молдуотер, хозяин мисс Фенси, шел рядом со слонихой. Весь прошлый вечер он сражался с бутылкой виски и, судя по всему, потерпел поражение. Сейчас ему хотелось только одного, чтобы дети, которые носились вокруг него и прыгали, словно мексиканская фасоль на сковородке, вели себя чуть-чуть потише. Он повернул голову к Иджи, которая шла рядом, и спросил, «Так где же она живет-то?» «Я покажу». Он взял, как была в фартуке, выбежала из дома и завопила, зовя Большого Джорджа. Он вышел с заднего двора, где колол дрова с топором в руках и остолбенел. Потом взглянул на Иджи и сказал ласково «Спасибо». «Мисс Иджи, спасибо вам». Положив топор, он вошел в дом и осторожно закутал девочку в лоскутное одеяло. «Тебя там ждут. Кто-то очень долго шел пешком от самого Бирмингема, чтобы увидеть тебя, детка, и вынес ее на крыльцо» когда они появились на крыльце. Молдотер подтолкнул тросточкой свою морщинистую подружку, и старая цирковая артистка села на задние ноги и громко затрубила, приветствуя озорную птичку. Глаза девочки вспыхнули и от удивления стали круглыми. — Ой, неужели это мисс Фэнси, папа? Да это ведь сама мисс Фэнси! — Руфь, Взяв Анзелу за руку, смотрела, как дрессировщик, мрачный с похмелья, подвел слониху к ступенькам крыльца. Он протянул озорной птичке пакетик с орешками и сказал, «Можешь покормить ее, если хочешь». Самое большое, на что отважился Билли, — это высунуть нос в окошко. Остальные дети держались на почтительном расстоянии, не решаясь приблизиться к этому громадному серому животному размером с дом. Но озорная птичка совсем не боялась и скормила слонихи все орешки один за другим. Она разговаривала с мисс Фенси как с подружкой и рассказала, сколько ей лет и в каком она учится классе. Мисс Фенси мигала глазками и, казалось, внимательно слушала. Она по одному брала орешки из руки девочки и делала это куда осторожнее, чем... Элегантная дама в перчатках взяла бы с прилавка на сдачу монетку в десять центов. Минут через двадцать озорная птичка помахала на прощание слонихи, и, мол, отправился в бесконечно длинный путь домой. Он дал себе клятву больше не брать в рот спиртного и никогда, никогда не садиться играть в покер с незнакомыми людьми. Озорная птичка вернулась в дом и съела три печенья с медом. Валдоста, штат Джорджия, 15 сентября 1924 года. Спустя две недели после того, как Руфь Джемисон вернулась домой, чтобы выйти замуж, Иджи приехала в Валдосту и поставила машину на главной улице перед редакцией газеты рядом с парикмахерской. Примерно через час она вышла из машины и отправилась в бакалейный магазин на углу, который мало чем отличался от лавки ее отца, разве что был немного больше – с дощатым полом и высокими потолками. Иджи походила по магазину, оглядела товары, стоявшие на полках. Лысый человек в белом фартуке спросил, чем могу быть полезен, мисс. «Вы что-нибудь хотите?» Иджи ответила, что купила бы немного подсоленных крекеров и пару ломтиков сыра, выставленного на витрине. Пока он нарезал сыр, Иджи сказала, «А вы, случайно, не в курсе? Фрэнк Беннетт сегодня в городе?» Кто?" «Фрэнк Беннет. «А, Фрэнк?» «Нет, он обычно по средам сюда приезжает, в банк, а иногда в парикмахерскую, вон ту, через дорогу. Вы хотите его повидать?» «Да нет, я его и не знаю, просто интересно, как он выглядит». «Кто?» «Фрэнк Беннет. Хозяин протянул Иджи крекеры и сыр. «Не хотите ли купить чего-нибудь запить, крекеры?» «Да нет, пожалуй». Он взял у нее деньги. «Как он выглядит, говорите?» Да я даже и не знаю, что вам сказать. Как все, наверное, большой такой, черные волосы, голубые глаза. И еще у него стеклянный глаз. У Фрэнка бенна стеклянный глаз? Да, он потерял глаз во время войны. Если бы не это, наверное, был бы симпатичным малым. А сколько ему лет? Думаю, года 34-35, где-то так примерно. Папаша оставил ему около... 800 акров земли неподалеку от города, так что он теперь редко тут показывается. А он хороший человек? В смысле, его вообще любят? Фрэнк-то? Наверное. А почему вы спрашиваете? Да так просто. Моя двоюродная сестра обручена с ним, вот я и не интересуюсь. А, значит, Руфь, ваша двоюродная сестра...